Тактика Лейца Позиции вражеских солдат находились настолько близко, что Алберес, которого с подачи комарова все величали не иначе, как стальным, мог не только проследить за всеми передвижениями воинов, но и расслышать их короткие реплики. Группе Албереса пришлось залечь на дне нескольких неглубоких воронок и буквально зарыться в слой пепла, грязи и золы. Других способов замаскироваться и переждать до наступления темноты не было. После того, как исчезло официальное киберполе, большая часть нелегальных голограмм была также отключена, поскольку теперь любая проекция фальшивого пейзажа выдавала присутствие партизан, и захватчики не упускали случая обстрелять раскрашенные виртуальными красками объект. Стальной получил задание вывести из оккупированной зоны группа фарватеров, которых схватили и упрятали в подвал одного из домов солдата противника. Само по себе задание было несложным, но людям Албереса следовало соблюдать особую осторожность. Из четырех других отрядов, получивших подобные задания, на базу вернулся лишь один. Точнее, вернулись оставшиеся от него три человека. Они уверяли, что никакой засады в нужном месте не было, но воины-правители прибыли чертовски быстро и уничтожили практически весь отряд за какие-то две минуты. Спасти из плена разведчики, естественно, никого не смогли. Стальному предстояло прервать печальную череду событий и выполнить задание во что бы то ни стало. Кроме попытки восстановить боевой дух, имелась и еще одна причина. Все попавшие в плен люди исчезли прямо из подземного партизанского лагеря. Причем это были именно те, кто поддерживал в рабочем состоянии нелегальные машины и их периферию. По мнению Голикова, Специалистов похищали диверсанты врага, и стальной должен был либо подтвердить версию землянина, либо опровергнуть. Сам Алберис не видел особого смысла проверять чужие теории и предпочел бы просто сменить место дислокации. Но из разведки до сих пор не вернулись Комаров и Туриз, а потому Игорь приказал пока просто усилить посты и предпринять ряд ответных вылазок. Без Комарова менять базу он не соглашался. Монарх был с ним солидарен, поскольку предупредить бешеного пса о смене базы было невозможно, а враги могли устроить на месте покинутой стоянки засаду. Посредник исчез вместе с государственным киберпространством, и посоветоваться с ним не представлялось возможным. В целом, обстановка в лагере фарваторов была нервозной до предела. Светило покатилось к горизонту, и это означало, что томительное ожидание также подошло к концу. Стальной приподнял голову и вновь посмотрел на позиции вражеского блокпоста. Вместо привычной обстановки его взгляду предстал крупный план двух пар ног, набутых в военные ботинки и ствол импульсной винтовки. «Хватит валяться», — сказал обладатель оружия. «Твои парни пусть дремлют, а с тобой я хочу немного поговорить». Алберис медленно поднял взгляд и, выпустив из рук ремень, утопленный в рези винтовки, сел. «Вы их убили?» — оглядываясь по сторонам, спросил он у противника. «Парализовали стандартных станнеров». «Ничего страшного», — успокоил враг. «Ты их командир, я не ошибся». «Да», — стальной кивнул. «А я тебя знаю!» — вдруг включился в беседу другой воин. «Ты командовал этим забродом во время обороны дворца». «Ну, пару зубов этот сброд вашим горилом все же обломал», – Мура, взглянув на противника, процедил Алберис. «Смелый!» – воин рассмеялся. «Узнаю школу Комарова. Как тебя зовут?» «Стальной!» – гордо выпрямляясь, ответил Алберис. «Фанерный ты пока еще, а не стальной!» прикр... – не прекращая смеяться, заявил противник. «Чтоб выпендриваться! Когда точно знаешь, что тебя не тронут, много храбрости не надо!» Он неожиданно шагнул в сторону и приподнял одного из обездвиженных воинов группы Албереса за воротник. «Как его зовут?» — рявкнул враг, волоком подтаскивая тело солдата к ногам стального. «Мединис», — настороженно глядя на погр... погровевшего противника, ответил командир. «Хороший парень!» — враг бросил воина на землю. «Да», — холодея от ужасного предчувствия, — ответил Алберес. «Был», — оскалив зловещей улыбки заявил противник. И выстрелил из винтовки Мединису в затылок В глазах у Стального потемнело И он перевел мутный взгляд на второго врага Который поведение своего напарника явно не одобрял Но вместо того, чтобы помешать расправе, лишь молча стиснул зубы «Теперь ты какой?» — заорал взбесившийся враг номер один и ударил Албереса кулаком в живот. «Ну? Отвечай, какой? Оловянный? Деревянный? Или картонный? Что молчишь, герой?» Зайнули, ну и месь. Второй воин схватил напарника за рукав, я сам поговорю. Он и так все расскажет. «Я не собираюсь торчать здесь до утра!» — огрызнулся первый. «Говори, подаль все рассказывай!» Он снова ударил остального на этот раз по лицу. Алберис почувствовал, как из разбитой губы на подбородок потекла кровь и, теряя присутствие духа, пробормотал. «Но «Ну вы же ничего не спросили!» Тот, кого напарник назвал Зайнулиным, внезапно успокоился и сделал шаг назад, словно уступая место более сдержанному товарищу. Второй протянул Алберису бумажную салфетку и спросил почти с сочувствием. «Больно?» «Ничего, пройдет. Комаров на базе». Он ушел в разведку еще утром. Вытирая кровь, ответил Стальной. «А кто командует оставшимися солдатами? Голиков?» «Он», — Алберес кивнул. «Ты не трясись», — враг хлопнул его по плечу. «Всем, кто сложит оружие, правитель гарантирует полное прощение. Самых выдающихся он даже вернет на прежнюю работу. Ты кем раньше трудился?» «Контрразведчиком». «Ну вот», — противник ободряюще улыбнулся. «Охранка всегда нужна, при любой власти». Считай, что для себя ты амнистию уже заработал. Почти. Осталось сделать совсем немного. Я все понял, господин инспектор. Приходя в себя, перебил собеседник остальной. Методики допросов мы проходили еще в академии. Сейчас вы скажете, что выхода в сущности у меня нет... Верно. Продолжая улыбаться, согласился враг. Откуда ты узнал, что я инспектор? Знать в лицо инспекторов вражеских разведок моя прямая обязанность. Алберис покосился на Зайнулина. «Этот парень просто псих, господин инспектор!» «Я знаю!» — враг кивнул. «Но пока приходится с этим мириться!» «Такое легкомысленное отношение к подбору кадров вас погубит, господин Лейтс!» — окончательно признался в своей компетентности стальной. «Разберемся с этим позже!» — посерьезнее сказал Лейтс. «А теперь тебе пора возвращаться на базу!» «Я не могу это сделать, господин инспектор!» — неожиданно заупрямился Алберес. Кроме солдат и чужаков на базе скрывается монарх. Придать его значит поставить крест на всей дальнейшей карьере. Солдат не может присягать дважды. Верно. Лейц не рассердился. Он словно ждал от стального именно такого ответа и был им вполне удовлетворен. Ты хороший воин, Алберес. Контрразведчик вздрогнул посмотрел на Лейца с удивлением. Ведь своего настоящего имени врагам... Остальной не называл. Инспектор улыбнулся и, отвечая на его незаданный вопрос, сказал. «Ты по подолгу службы знаешь меня, а я запросил в компьютере твои данные. Ведь недаром мы парализовали всех, кроме тебя». «Возникшую проблему мы решим. Например, так, ты свяжешься с монархом Минуя Голикова через киберпространство. И в подробностях обрисуешь, что творится на территории его государства». Лейтс указал на труп Медениса. «Вы же отключили главное поле», — возразил Элберис. «А ты пойдешь по каналам фарватеров», — невозмутимо ответил Лейтс. «Это будет не только более надежно, но и убедительно». «Так значит, специалисты уходят из лагеря по собственной воле?» — пораженно спросил остальной. «Уходят, чтобы работать на вас?» «Конечно», — согласился Лейтс. «И нам уже давно известно, где расположена ваша база. Так что никого, кроме мединиса предавать тебе не придется». Но с этим парнем уже ничего не поделаешь. А вот спасти остальных ты в силах. Нам не хочется лишнего шума и кровопролития. К тому же в подземельях сосредоточено большое количество ценной аппаратуры, которую наш правитель хотел бы сохранить целой и невредимой. Понимаешь, о чем я? «Посредник». В Деррис кивнул. Он договорился с правителем. «Согласись, что знать тайны такого уровня нам не положено». Лейтс подтолкнул Стального в спину, направляя к воротам ближайшего здания. «Но когда о чем-то подобном догадываешься, работать намного легче, так?» «Так», — подтвердил Алберес, и по длинной дуге, обогнув ухмыляющегося Зайнулина, зашагал в указанном направлении.